Говорю я проповеднику, Пейсли нет, надо подождать Пейсли. Раз дружба, так дружба навсегда. Таков Телемак Хикс, говорю я. Миссис Джесса так и стрельнула глазами, но проповедник, согласно инструкции, прекратил свои заклинания.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 — Иду, иду, — говорю я, очнувшись. — Ей же ей я дожидаюсь старикашку Пейсли, чтобы... Не успел я договорить, — заключил телемак Хикс, как мне показалось, что кто-то отстрелил мое левое ухо из сорока калиберного. Выяснилось, что по уху меня съездила половая щетка, а за нее держалась миссис Хикс.